Глава 16. Пленники. Победа, если, конечно, забыть тот факт, что это была лишь пятая часть противостоящих нам сил, а Кир тяжело ранен и находится без сознания. Но ну, без его помощи я не способен контролировать стаю. Похоже, я слегка поторопился с предложением сдаться. Внимание, гоблинам, закричал я. Оставайтесь внутри облака. Нам нужно время, чтобы успокоить крыс. Стоит им покинуть безопасную зону, как их тут же растерзают, по крайней мере, попытаются. Дьявол! Игроки, берите под защиту пленных. Я переключился на гарнитуру. Не подпускайте к ним монстров. Всех целителей ко мне, срочно. Бросайте всё. Нужно привести в сознание крысиного императора. Ну а если гоблины возьмут оружие, а битва возобновится, то вряд ли получится вновь убедить их сдаться. Попросту не поверят. Василий, ты можешь помочь? Каин, секунду. Благодаря полёту я находился довольно высоко и быстро заметил, в чём именно заключается обещанная помощь. Статус гоблинов стремительно менял цвет, сдвигаясь от ярко-красного к желтому спектру. Нейтральными они не стали, однако даже так крысы перестали воспринимать их как смертельных врагов и заметно успокоились. Жаль только не все. Маны двести семьдесят пять из четырех тысяч двух. Я отключил полет камнем, упав вниз, а затем вновь врубил уже у самой земли. Приземление. Я повернулся к новым гостям. Крезиная королева, ранг Д, уровень 5. Похоже, три королевы почувствовали, что их муж находится на грани смерти и пришли на помощь, или чтобы его сожрать. С монстрами ни в чём нельзя быть уверенным, а убийство императора заметно усилит любую из тварей. Впрочем, нет, это уже чистой воды параное. Статус великого покровителя, дающий шанс на перерождение, попутно ещё и гарантирует полную лояльность крыс. Стоять. Маскировку с боевой формой я снял, давая им осознать мою силу, одну из вещей, которую уважают практически все монстры. Огромные крысы угрожающе зашипели, сколя зубы и размахивая своими девятью хвостами, и начали расходиться, беря меня в клещи. Ненавижу крыс. Тише, тише, и всё будет в порядке. Требовалось выиграть немного времени. Слова сами по себе бесполезны, а вот тон они вполне способны оценить. Несмотря на высокий интеллект, вряд ли у королев есть разум, и системный язык монстры тоже не знают, а своего у них нет. Сейчас они полагались на инстинкты. С одной стороны, я не слишком похож на одну из крыс их стаи и являюсь чужаком, с другой система помечает меня как союзника, причём достаточно сильного. Вот только похоже искусственные установки проигрывали природным инстинктам и желаниям. Красиная королева ранг Д, уровень 3. Статус монстров тоже начал изменять цвет, двигаясь в сторону жёлтого спектра, правда, уже с другой стороны. И если всё продолжится в таком духе, то очень скоро они станут моими врагами. Причём, судя по идущим фоном докладам, это происходило не только у гарема, но и разом у всей стаи. Иначе говоря, если я не отступлю, то с остальными крысами нам тоже придется сражаться, и с учетом их численности далеко не факт, что мы победим. Угроза командиру. Прозвучал холодный голос. Зафиксировано три цели. Не стрелять. Все под контролем, приказал я, не отрывая взгляда от медленно приближающихся тварей, пока на тварях божественная защита снайперы бесполезны. Уровень тридцать, тридцать два и шестьсот. В моей руке появился божественный меч, не самое лучшее оружие против крупных монстров, но запасы маны восстанавливаются медленно, а вот ци я пока не тратил. Отойти в сторону я не мог. У Кира, конечно, сильная регенерация, но тот факт, что имп до сих пор жив, сам по себе удивителен. И даже если он каким-то чудом выкарабкается без помощи целителей, к тому времени крысы уже вырежут всех гоблинов. Куда ни кинь, всюду клин. Василий, ты ещё здесь? Сможешь их остановить? Каин, как ты себе это представляешь? Мне явиться во плоти или поразить их молнией с небес? Ну да, если бы всё было так просто, то зачем тут вообще нужна армия игроков? Один враг или 100.000 перед мощью божества разница невелика. А Мисара Многоликого мы прикончили, но где гарантии, что он тут такой один? Василий, ты можешь просто исцелить Кира. Каин, нет, не в этот раз. Василий, сможешь удалённо снять свою защиту? Каин, пожалуй, это вмешательство пройдёт незамеченным. Однако, если я сделаю это, то они не сбегут, а просто впадут в ярость. Уверен, что это хорошая идея. Василий, сделай это, если они бросятся. Каин, хорошо. На самом деле не особенно будет очень не просто справиться сразу с тремя высокоранговыми монстрами, да и убийство королев очень плохая идея. Пожалуй, мог бы помочь временной барьер, но как назло после взятия уровня у меня практически не осталось свободного опыта. Впрочем, если прикончить одну из королев, проблема разрешится. Правда, тогда мне опять влепят кровавую метку и придется уходить в карты возврата. Кар! Напомнила себе легион. Я могу их сжечь. Не нужно пока никого сжигать. Ты ведь помнишь, что наш друг собирается переродиться в бога. Уверен, что он простит тебе гибель своих жён. У него всегда был плохой вкус. У них ведь даже нет сперий. Крейзиная королева ранг D, уровень 7. У Евы их тоже нет, но момент не располагал к шуткам. Статус вновь изменил цвет, став желтым, и сильнейшая из трех тварей замерла прямо напротив меня. Немалый для ее ранга уровень, множество шрамов, плюс откушанный кем-то кончик хвоста — свидетельство даже не десятков, а сотен смертельных схваток. Союзники тоже подтянулись, но не рисковали приближаться, опасаясь спровоцировать крыс. Мы лишь хотим помочь, произнёс я. Не мешайте нам. <ривыш> <ривыш> Бесполезно. Русского языка тупые твари тоже не понимали. Как поведёт себя остальная стая, если прикончить лидеров? Нет, в том, что крысы станут враждебны, я почти не сомневался. Другой вопрос что они будут делать? Разбегутся в разные стороны или же бросятся в продолжающееся рассеиваться газовое облако, устроив резню? Проверять не хотелось. По сути, есть лишь один вариант, позволяющий без потерь выпутаться из данной ситуации взять под контроль стаю. Мона 507 из 4002 капсулы работали, быстро восстанавливая энергию, однако даже если кинуть ещё одно великое исцеление, это ничего не изменит. В очередной раз узкая специализация работала в минус. Впрочем, моя задача сейчас другая. Блокируем крыс, приказал я. Я беру центральную. Нужно ещё по два добровольца на каждую. Назначьте их сами. Постарайтесь не убивать. Целители, рывком к Киру, активируем навык и сразу отходим. Нужно привести императора в чувство. Принято, раздалось в ухе. Чем-то мой план напоминал детскую игру в пятнашки. к себе ассоциации. Я бросил взгляд по сторонам, оценив расклады. Против правые крысы вышли Ева и Хан, против левые тёмный сталь и Стрекоза. Неплохо, должны справиться. Давайте. Я даже не оглядываясь, знал, что целители бросились к туше и сосредоточился на противниках, тем более что наша провокация не осталась без внимания. Фи! На этот раз виск королев был усилен Цы, вызывая дискомфорт, дезориентацию и подсознательный страх. Впрочем, страх никогда не заставлял меня замереть в ожидании гибели, напротив, провоцировал к действиям, и статус королев резко стал красным, обозначая их враждебность. Каин, защита снята. Королева чуть замешкалась, и я первым шагнул вперёд, пропохав её морду клинком достаточно сильно, чтобы боль заставила тварь отступить, но недостаточно глубоко, чтобы убить. И дело не в милосердии. Опыта схваток у твари было на десятерых, и она сразу же подалась назад. Вии! На этот раз крик королевы был направлен конкретно на меня, однако боевая форма в значительной степени защищала от подобных атак, и прыгнув вперёд, тварь едва не напоролась на меч. У соседей дела тоже шли неплохо, по крайней мере, никто не умер. Мы закончили. Раздался чей-то голос. Кир, просыпайся. Несмотря на мой мысленный крик, император продолжал валяться без сознания. Похоже, помощи целителей ему не хватило. Впрочем, существует ведь не только магия. Я одним движением вытряхнул из пространственного кольца шприц-тюбик, в котором был замешен боевой коктейль. По утверждению медиков, он мог поднять на ноги и мёртвого, но человека, а не крысу. Шкуру и глабы не пробило, и, повернувшись, я вонзил её в наиболее доступное место, прямо в так и не затянувшуюся до конца рану. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь, сообщила Кассандра. Сзади, практически слился с шёпотом крик Евы. Дьявол, блинк, полёт. Я завис в воздухе. Королева смотрела на меня с явной ненавистью. Я ответил ей взаимностью. Можно сказать, что между нами пробежала искра. Ненавижу крыс. Тварь открыла пасть, похоже, собираясь вновь завияжать. Что здесь происходит? Кир, мне когда объяснять? Останови стаю немедленно. Сейчас босс Император повелительно зарычал, и три разъярённые фурии покорно припали к земле, поскуливая, словно прося прощения. Приказ подействовал. Уже почти сорвавшаяся в атаку стая остановилась, стремительность зеленея и вновь принимая людей как союзников. Но это было близко. Это была славная битва, босс. После того, Как Импи очнулся, его погнал защитнец вернуть его в строй оказалось делом техники. Среди целителей и числа новичков нашёлся даже ветеринар, специализирующийся на лечении животных. Ит. И хотя маны у него было маловато, эффект от навыка оказался хорошо заметен. Моя помощь тут явно не требовалась. К этому моменту от чудовищной раны остался только шрам, не представляющий никакой угрозы для жизни, и аппетита Похоже, ты уже практически в порядке, прерывал Сакир, не потому что страдал от боли или собирался откинуть лапы, а потому что кушал. Мясо само собой восстановление требовало немало сил. К счастью, ни гоблинов, ни крыс для этого использовать не пришлось, хватило и павших лошадей. Его королев тоже подлатали, но они отрабатывали вину, контролируя стаю, пока пленников перегоняли в лесок. Я уже насытился и скоро вновь поведу стаю в бой. Наверное, враги ведь ещё остались. С морды капала кровь, да и вообще вид у крыса был весьма впечатляющий. Впрочем, полагаю, я выглядел немногим лучше. Война весьма грязное дело, а я успел пройтись вокруг и собрать стрелы и карты, не глядя, покедав их в пространственное хранилище. Нет! Каа! Вмешался легион. Я сжёг их всех! Остались, не беспокойся, ответил я, проигнорировав ворона. И немало. Хочешь добрать пару уровней? Верно? кивнул Кир. Если хочешь, то могу взять тебя с собой. Нет, дальше ты сам. Только подожди, пока мы не разберёмся с пленниками. Без твоей стаи их будет сложно контролировать. Хорошо, но не слишком долго, иначе враги могут закончиться. Надо сказать, опасения не безосновательны. Связь прекрасно работала, дроны висели в воздухе, и я неплохо представлял ситуацию на поле битвы. Другие отряды справлялись не хуже, и армия гоблинов уже была практически разбита. Против огнестрельного оружия у них изначально было мало шансов, и даже чемпионы ничего не могли изменить. К тому же, маяки были установлены так, чтобы не только взять врагов в клещи, но и отрезать наиболее очевидные пути к отступлению. Разнова рода хитрости тоже бесполезны. Системный статус не позволял притвориться своим, даже трупом не позволял опрятаться после поджогов здесь особо негде, разве что в нашем лесу. Надеюсь, ты не претендуешь на имущество Эмисара. А его можно съесть, босс. Не хорошо есть всякую гадость. Боюсь, у тебя будет несварение. Тогда не претендую. Значит, он мой. Кивнул я. Кстати, Сельфа не выпала карты. Над трупом? Кир оторвал кусок от трупа лошади. Нет, не вижу. Тело перетащили в сторону. Поморщился я. Смотри туда, где ты его убил. Нет, ничего. Жаль. Героям падает лут, пусть и реже, чем игрокам. Многое зависит от противника, а эльф был очень силён, и даже кусочек его силы мог бы мне очень пригодиться. Кажется, изначально я что-то такое видел, но теперь нету. Странно, я нахмурился. Прошло не так много времени, так что карта не могла взять и исчезнуть. Тем не менее, для материализации мало случайно её задеть, помимо контакта нужно ещё и сознательное усилие. Могла ли система зачесть в этом качестве направленное внимание? Тогда она вполне могла появиться, упасть в обогревшую траву и тем самым исчезнуть. Вернувшись к месту, я тщательно его изучил и не найдя ничего, кроме кучи следов, поймал взгляд одного из союзников. Косой тут же отвернулся, но было поздно. Смотрю, жизнь тебя ничему не учит. Я протянул руку, карту. Какую карту? Вирис спросил Коссой: "Ну да, конечно. Ту, которую ты подобрал на месте гибели МИСАРА?" "Ах, эту карту!" Он хлопнул себя по лбу. "Совсем из головы вылетело. Я собирался сдать её чуть позже, командир. Вот, я правда собирался." "Молодец. Не стал я устраивать разборки. Иди, помогай караулить пленных. Вернёмся, поговорим серьёзно." Красная карта. Ранг неизвестен. Активировать? Да. Нет. Судя по цвету, карта божественная из тех, что падали со слуг Изура, и обычно это был высокоранговый мусор. До этого я не трогал трофеи, просто пройдясь вокруг и собрав лут, а затем закинув в пространственное хранилище. Даже меч эльфа не стал трогать, но в данном случае не удержался от попытки, и, похоже, интересно было не только мне. Идентификация Внимание, вас посетило озарение. Каин, внимание, идентификация выполнена. Молитва неизвестному богу. Ранг Е, тип божественный, активируемый. Описание: для того, чтобы случилось чудо, нужно как минимум помолиться. Позволяет отправить сообщение, которое наверняка получат, но результат может быть очень разным. Насыщение 100 из 100. Василий, выглядит опасно. Каин, скорее интересно. Барьер вряд ли пропустит сигнал в нужную сторону, тем не менее, оставлять такие вещи без присмотра не стоит. Принеси мне эту карту. Внимание, вы получили задание Красная карта Многоликого, ранг Е. Агенции, передайте карту Каину. Для этого доставьте её в домен 4. Возложите на алтарь или просто оставьте в личной комнате. Награда вариативна, наказание нет. Шесть тысяч пленников мы сгнали в лесок, а затем связали. Веревок не хватало, так что использовали древний способ, где пленник обхватывал дерево руками и садился под собственной тяжестью, завязывая ноги узлом. Через 5 минут в такой позиции нога затекает и встать самостоятельно человек уже не способен. В нашем случае были гоблины, да ещё и зачастую высокоуровневые, так что на ком-то могло и не сработать, однако деваться им тут некуда. Даже если метод и не идеальный, то как минимум достаточно надёжный и дающий время на сортировку. Часть военнопленных под присмотром охраны занимались тем, что собирали добычу, избавляя от неё трупы. По здравым размышлениям я решил, что остальные справятся с поставленной задачей и без моего деятельного участия. Тем более, что Кир увел за собой стаю, и она вполне способна заменить кавалерию. Бегают крысы быстрее гоблинов. Исцеление. Я встал, оглядываясь. Изначально раненых насчитывалось почти 30 в разной степени тяжести, но целители уже заканчивали. Убитых было больше 14, причём никого из моих старых знакомых. Печально, конечно, но войны без потерь не бывает. Для такой масштабной битвы они не так велики. Гоблины потеряли несколько тысяч только убитыми. Раненных врагов добивать не стали, как и связывать, положили отдельно и позволили соплеменникам оказывать им помощь. Благо было их относительно немного, и системное оружие и крысы оставляли после себя преимущественно трупы. Однако с учётом их общей численности даже немного это сотни пять. Битва всё ещё не закончилась, и в нашем провизиованном госпитале обещали направлять пациентов, но пока наступило затишье, и я решил заняться пленниками. Воды, пожалуйста, воды. Он умрёт, сообщил шаман, один из тех, кто признался в лекарских навыках и был допущен до помощи соплеменникам. Моих способностей недостаточно, чтобы спасти ему жизнь. Будет лучше, если она не пропадёт впустую. Предлагаешь добить его системным оружием? Так будет правильно. Здесь лежат те, у кого нет шансов. Все они ждут, когда вы придёте, чтобы отправить их к предкам. Судя по тому, что я видел, хоб-гоблена подстрелили, он упал с лошади и сломал ногу, а затем его ещё и изрядно покусали крысы. При этом товарищи его не бросили и дотащили сначала до безопасного места, а потом ещё и сюда. Вылечить можно, но потребуется несколько сеансов. Тратить на него силы попросту нерационально, и ведь он тут такой далеко не один. Что будем делать? спросила Ева. Поможем им или добьём? Брошу монетку, пожалуй. Я достал 10 рублей и подбросил в воздух. Впал не в твоём стиле, и что там выпало? Орёл, озвучил я результат. Проблема в том, что я так ничего и не загадал. Внимание, дополнительное задание гуманизм провалено. Я слегка вздрогнул, осознав, что к текущему моменту враг потерял убитыми уже половину своей армии, более двадцати пяти тысяч струпов, если верить брифингу, несмотря на мои усилия. Даже для нашего мира это население небольшого городка, а здесь и вовсе сумасшедшие цифры, и мне не хотелось увеличивать их ещё больше. Не то чтобы мне было особо жалко гоблинов, но я никогда не одобрял бессмысленную жестокость. Эй, шаман, что сделает с вами король? Ваш король? Тут как повезёт, господин. Пожал плечами гоблин. И какое у него будет настроение, если очень хорошее, то может обратить в рабство или даже взять на службу здоровых, само собой, раненых лечить никто не будет, кто не сможет идти, точно добьют, а остальных да просят, а потом и будут решать, кого-то сразу казнят, кого-то попозже, кого-то отпустят за выкуп, а кого-то принесут в жертву богам. Если совсем не повезёт, то сразу всех принесут. Спрашивать Каина по поводу жертвоприношений я не стал, и так понятно, о чём речь. Система создана для того, чтобы собирать жизненную энергию, а значит и сила её богов зиждется на том же фундаменте. Нет ни кровавых ритуалов, ни песнопений, достаточно наличия освящённого оружия, вроде моего божественного меча. Ты довольно спокоен. Шаманов мало. Я могу быть полезен и могу заплатить выкуп. Вряд ли меня казнят. Понятно. Я опустился на колено, активируя исцеление. Будем считать, что этому парню повезло. Смутные намерения окончательно оформились в план. Ничего не мешает мне перекинуть пленных на осколок, обратить в монстров, а затем контролировать при помощи Сердца Подземелья. Времени, конечно, потребуется не мало. Однако сумок у нас две, до вечера управимся. Ну а там прокормить их не проблема. Есть подозрение, что в качестве васалов гоблины принесут больше пользы, чем просто сдохнув. Конечно, те, кто согласятся.